Раздел четвертый. Филипп стоял в западных воротах древнего христианского города Кентербери, облаченный в роскошные одежды англиканского епископа, с усыпанным драгоценными камнями посохом в руках, стоившим королевского состояния, ливень хлистал, как из ведра. Ему было уже шестьдесят шесть лет, и от холодного дождя его слегка знобило. Это будет последний раз, когда он отважился уехать так далеко от дома, но ему казалось, что пропустить такой день нельзя ни за что на свете. Сегодняшняя церемония была своего рода венцом всей его жизни. Со дня убийства архиепископа Томаса прошло уже три с половиной года. За это короткое время мистический культ Беккета распространился по всему миру. Филипп не мог даже предположить, начало какому движению он положил тогда, возглавив небольшую процессию с горящими свечами по улицам Кентербетри. Папа немедленно объявил Томаса святым, на земле обетованной образовался новый орден монахов-рыцарей, получивший название «рыцари святого Томаса», король Генрих не смог противостоять такому мощному народному движению. Для Филиппа важность всего явления заключалась в том, какое влияние оно оказало на власть в государстве. Смерть Томаса показала, что в противостоянии церкви и короны монарх всегда мог одержать верх, прибегнув к грубой силе. Но культ нового святого неоспоримо доказал, что такая победа будет бесплодной, власть короля в конце концов не беспредельна, воля народа способна ограничить ее. И перемена эта произошла на глазах у Филиппа. Причем он был не просто созерцателем, а сам помогал ей свершиться, и сегодняшняя церемония знаменовала этот крутой поворот в жизни страны. Коренастый человек с большой головой шел к городу сквозь пелену дождя. Он был босой и без головного убора. Позади него на небольшом расстоянии двигалась группа всадников. Человеком этим был король Генрих. Толпа в скорбном молчании проводила взглядами вымокшего до нитки монаха. Филипп, как и было задумано, вышел на середину дороги и повел короля за собой в собор. Генрих шел, склонив голову, не своей обычной легкой походкой, а с усилием передвигая ноги, и весь вид его говорил о глубоком раскаянии. Потрясенные горожане молча смотрели, как король Англии унижает самого себя у них на глазах. Королевская свита следовала чуть сзади. Филипп провел монарха за ограду собора. Огромные двери восхитительной церкви были настежь открыты. Они вошли внутрь, и это торжественное шествие двух людей стало кульминацией политического кризиса. столетия. Нев собора был заполнен до отказа. Толпа расступилась, давая им дорогу. Люди переговаривали шепотом, ошеломленные тем, что самый гордый из королей христианского мира вошел в церковь, Церковь в таком виде, вымокшей насквозь, босой, жалкий, точно нищий. Они прошли через неф и спустились по ступенькам в подземную часовню. Здесь, рядом с могилой мученика, уже ждали монахи Кентерберийского монастыря вместе с самыми влиятельными епископами и аббатами королевства. Генрих опустился на колени. Свита стало у него за спиной. И вот перед всеми собравшимися король Англии Генрих II покаялся в своих грехах, признавшись, что стал невольным виновником убийства святого Томаса. Когда покаяние было произнесено, он скинул свой плащ, под ним была надета зеленая туника и власеница. Король снова встал на колени и подставил спину. Епископ Лондонский согнул розги из камыша, короля собирались высечь. Каждый из присутствующих священников должен был нанести ему по пять ударов, монахи по три. Но удары были скорее символическими, ведь в часовне собралось не менее восьмидесяти монахов, и если бы каждый старался в полную силу, король просто не выдержал бы». Епископ лондонский пять раз легко стегнул Генриха по спине, потом повернулся и передал розгу Филиппу, епископу Кингсбриджскому. Филипп сделал шаг вперед, он был счастлив, что дожил до этого мгновения. С завтрашнего дня, — подумал он, — мир станет совсем иным. Конец книги Июнь 1996 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Валерия Лебедева.